Лосев. Лев Лосев, 1937-2009 годы, выходец из семьи литераторов. Его отец Владимир Лившиц был талантливым лириком и порядочным профессионалом, мать детской писательницей. Может быть, отчасти я вызвал приязнь Лёши, так звали Льва Лосева домочадцы, друзья и добрые знакомые, тем, что с молоду знал наизусть несколько стров его отца а Лосев был хорошим сыном. Наверняка, как у всякого, у Лосева были недостатки и слабости, но в моих воспоминаниях содержится только хорошее, талантливое, умное, трогательное и веселое. Михаил Гронос, поэт, младший коллега и подчиненный Лосева по Дартмутскому колледжу, вспоминал, что однажды получил от своего необременительного начальника длинную и занудную бюрократическую инструкцию, или что-то вроде на английском языке. Он читал ее недоумевая, пока вдруг не обратил внимания, что все слова документа начинаются с «М», а подписан он «Моус», «Лось». Очками, бородкой, выправкой и сдержанностью Лосев соответствовал расхожим представлениям о профессорских внешности и поведении тем большим сюрпризом могли бы стать для простодушных читателей местами очень даже фривольные стихи этого профессора. И наоборот, от человека, пишущего такие стихи, можно, казалось бы, ожидать и бытовых художеств. Но в быту Лев Лосев был сама корректность и достоинство. Петр Вайль Рассказывал, как на одном нью-йоркском чтении Лосева в зале сидели в общей сложности четыре человека, Геннис с женой и Валь с женой. Автор невозмутимо отчитал всю программу и пригласил присутствующих в ресторан обмыть это событие. Здесь приходит на память афоризм. Выигрывая, ты показываешь, что ты можешь, проигрывая, чего стоишь. Жили супруги Нина и Леша Лосева в горах, точнее, в лесистых холмах Нью-Хэмпшира, вблизи границы с Вермонтом, и в первый свой приезд я попросил хозяина объяснить мне, как пройти от их дома до ближайшего леса. Лёшина объяснение заканчивалось словами «А потом вы перелезете через плетень и окажетесь в лесу». С удивлением я последовал его совету ну, все-таки сигать через забор странное занятие для чинной и благоустроенной Новой Англии. А на обратном пути увидел чуть в стороне калитку, о существовании которой Лосев, оказывается, не подозревал, и долгие годы кряхтя преодолевал препятствия из жердей и прутьев. Меня такое мальчишество развеселило. Но в искусстве он был по-мужски отважен, и умел извлекать трагическую поэзию высокой пробы из самого бросового сырья. Я рад зачитателей, читателей, которым предстоит, возможно, впервые познакомиться с этим прекрасным лириком. Первое эпиграф цитата цикада Осип Мандельштам. Первое мышек не слишком проворные тушки мешкают в жухлой траве остов Оржавевшие раскладушки на заглохшей тропе, Крепкая, вьющаяся, продета сквозь бесхозный скелет. Господи, за какое-то лето, за какие-то несколько лет Узловатое виноградное вервие все успевает увидеть. Маленький ястреб сидит на дереве, смотрит, кого бы убить. Второе. Превращение зеленого в желтое застывать на твоем рубеже как усталый Толстой пришептывая ё боже, Ёбже, боже, Небожитель следит внимательно голубым холодным зрачком, как стоит и бормочет матерно, мальчик, сделавшийся старичком. Третье. Озяпший, рассеянный, почти без просыпа пивший, но протрезвевший охватывай взглядом пространство имени Осипа, Мандельштама и Анны Ахматовой. Отхвати себе синевы ломоть. «Доступай себе свою чушь молоть, с кристаллической солью цитат, цитат, да с надеждой, что все тебе простят.» 1987 год. Стихи, о которых пойдет речь, можно рассматривать как трехчастный цикл, а можно как одно стихотворение в трех частях. Во всяком случае, эти фрагменты объединены вокруг одного события. Лирический герой, альтер-эго автора, — Вновь посещает знакомую с детства местность, видимо, дачную, и испытывает сильное переживание из разряда вечных. Именно на такие житейские ситуации рассчитан жанр элегии, так что мы вправе счесть это стихотворение элегии. Стихотворению предпосланный Пигров из Мандельштама. Скорее всего, имеются в виду слова из разговора о Данте «Цитата не есть выписка, цитата есть цикада, неумолкаемость ей свойственна». Отношение Льва Лосева к собственному призванию было глубоко отрефлексировано, из трех от самых разнородных цитат доносился до его внутреннего слуха. Как и всякий настоящий писатель, он подзаряжался не от так называемой жизни, а от литературы, сказан Лосевым о товарище по цеху. И это правило, кажется, не знает исключений. Но, правда, у каких-то авторов процесс такой подзарядки – может протекать в довольно скрытой форме. Лев же Лосев превратил и поэтическую кухню в предмет поэзии. Стихи его в первую очередь замечательно талантливы, исполнены неложного пафоса, умны, но нерассудочны, так что на чувствительного читателя они подействуют, даже если его подведет эрудиция, и он не оценит в полной мере какой-либо аллюзии или игры ума. Но такой читатель лишится дополнительного привкуса радости, оттенка эстетического удовольствия, поэтому я хочу поделиться опытом своего прочтения. Первое стихотворение сплошь пейзажное. Будто кто-то любительской кинокамерой запечатлевает картину запустения. Мышек не слишком проворные тушки мешкают в жухлой траве. Трудно произносимый повтор глухих и шипящих звуков одновременно и подражания шуршанию грызунов, и почти логопедическое упражнение, воссоздающее атмосферу детства, с его скороговорками вроде «шла Саша по шоссе и сосала слушки». Детьми были все, но лосив в придачу профессиональным детским авторам, сотрудникам журнала «Костер». Помимо отсылки к детству, есть в стихотворении еще один ассоциативный ход «Мышь» — традиционный символ запустения. Мотив тлена тотчас набирает силу. Остов о раскладушки на заглохшей тропе. И у читателя по созвучию, помимо ржавчины как признака бытового упадка, может возникнуть перекличка с библейской ржой, одной из примет щиты земного преуспияния, хотя в Евангелии не исключено, имеется в виду ржа – болезнь хлебов. Но поскольку автор навестил места, которые помнят его еще ребенком, в этом нам предстоит убедиться в следующей части цикла, тема запустения тщательно переплетена с темой детских воспоминаний. Крепкая, вьющаяся, продета сквозь бесхозный скелет, скелет, опутанный лианами, вводит внимание в сторону каникулярного чтения острова сокровищ и прочих. Но раз перед нами пародийный остров, костяк раскладушки – Читатель различает сквозь ностальгию по книжному детству скепсис зрелого молчаливого наблюдателя. Внезапно лирический герой издает возглас «Господи!», ему изменяет выдержка, происходит взрыв эмоций и начинается в сущности причитание «Господи, за какое-то лето, за какие-то несколько лет узловатое виноградное вервие все успевает увидеть» архаичное слово «вервия», Напоминает, что в бытовом этом голошении есть и религиозный отголосок. Но сразу за четырьмя строками на взрыв звук обрывается, будто по щелчку выключателя, и завершается стихотворение бесстрастным наблюдением. Маленький ястреб сидит на дереве, смотрит, кого бы убить. Здесь представляется важным эпитет маленький. Автор имеет в виду не абстрактное небытие с прописной буквой всего лишь мелкую под стать хищнику приватную смерть. Тем более, что рассеянное словцо «кого бы» еще оставляет лирическому герою надежду и вообще образ неминуемой гибели пока не разросся и есть формальное право отнести исходящую от него угрозу к полевкам в траве. Эта часть цикла написана дактилем, временами превращающимся в анапист после возгласа «Господи!», дыхание будто сбивается – и в регулярное чередование женских и мужских рифм вторгается вервия дереве, неточная дактилическая рифма, присущая жанру плача. Итак, герой в знакомом, но заглохшем почти до неузнаваемости саду. Триумф равнодушной природы тут особенно нагляден, а хищная птица напоминает пришельцу о безжалостности бытия и обреченности всего живого. Во втором стихотворении лирический герой наконец попадает в кадр и даже почти загораживает собой пейзаж, нарисованный одной единственной строкой, превращение зеленого в желтое, ну, то есть дело происходит осенью, тепло и в жухлой траве почти наверняка пиликают кузнечики, напоминая о цикадах юга и эпиграфа. Следующая строка застывать на твоем рубеже герой. Заворажен картиной увидания, или сам он вошел в прощальную пору жизни? Скорее всего, и то, и другое, параллель старая, как мир, но не утратившая психологической убедительности. Психологически оправдано и упоминание одного из самых авторитетных в русской культуре специалистов по смерти Льва Толстого с его знаменитой дневниковой аббревиатурой ЕБЖ, если буду жив. «Лирический герой. Прожженный литератор». Независимо от обстоятельств и не без благородного отвращения к себе, он верен профессиональной привычке играть в слова. И толстовская аббревиатура растворена в слове «небожитель», а небожитель по логике стихотворения, из мелкого хищника превращается в олицетворение гемиурга и всевышнего и, кажется, заинтересовывается человеком внизу. Но те же самые три буквы Льва Толстого на непредвзятый слух соотечественника звучат довольно непристойно, вызывая в памяти и детское опасливое сквернословие, и горькую матерщину видавшего виды пожилого мужчины, подводящего ранней осенью в запущенном саду предварительные и неутешительные жизненные итоги. Вторая часть как бы переняла рыдающую дактилическую интонацию у финала предыдущей части — И третье, завершающий цикл стихотворения. Первая его строфа точно идет в разнос. Озяпший, рассеянный, почти без просыпа, Пивший, но протрезвевший, охватывай Взглядом пространства имени Осипа, Мандельштама и Анны Ахматовой». Уже все строки, рыдающие расхристанные, И на четыре строки аж три захлебывающихся переноса, Так называемых анжамбемана. Лирический герой охвачен паникой — но вдруг прямо на глазах читателя он берет себя в руки и сам себе адресует напутствие наказ, звучащий благодаря мужским парным рифмам особенно деловито и отрезвляюще сухо. «Отхвати себе синевы ломоть, доступай себе свою чушь молоть, с кристаллической солью цитат, цитат, да с надеждой, что все тебе простят». Мандельштам назван дважды, впервые в эпиграфе, камертоне всего стихотворения и повторно в предпоследней строфе, но и упомянутая там же Ахматова некогда высказалась в сходном ключе, но, может быть, поэзия сама одна великолепная цитата? И ломоть синевы с солью цитат вместо простонародного хлеба с солью, разумеется, аналог духовной пищи. Итак, три стихотворения в сумме двадцать восемь строк, запечатлевших одну из узловых экзистенциальных станций человеческой жизни, посещение мест детства, неизбежный взгляд назад на прожитое, практически неизбежное в этой ситуации уныние, даже отчаяние при сопоставлении отроческих прожектов с реальным положением вещей, но в конце концов торжество самообладания и возвращение к ежедневным занятиям, поскольку иного способа для искупления грехов и промахов, кроме труда, у человека, по-видимому, нет. Второе. Жизнь подносила огромные дули с наваром. Вот ты доехал до ультиматули со своим самоваром. Щепочки, точечки, все торопливое, взятое в скобку – Все, выясняется, здесь пригодится на топливо или растопку. Сизопрозрачный, приятный, отеческий, вьется, льется горячее, очень горячее льется. 1987 год это стихотворение в 12 строк могло бы претендовать на призовое место по количеству пошедших в дело культурных реалий. Я вовсе не уверен, что обнаружил все. Велик соблазн списать такое изобилие аллюзий на высоколобый постмодернизм. Но думаю, что природа лосевской окультуренности, иная. Автор гуманитарий до мозга костей и по происхождению, и по роду деятельности, и по призванию. Поэтому изъясняться цитатами, каламбурить, блистать самой ненатужной эрудицией для него более чем естественно. Как раз принужденно и искусственно смотрелась бы у Лосева дистиллированная простота слога ну, в манере толстовских яснополянских рассказов. Первые две строки разновидность известной идиомы настраивают на несерьезный лад. Жизнь подносила огромные дули с наваром. Вторая и третья очень лосевский гибрид книжной учености с насмешливой поговоркой «Ультиматули, крайне фула» крылатое выражение, означающее край света, крайний предел чего-то. Википедия подсказывает, что изначально имелся в виду остров, открытый греческим мореплавателем Пифеем, совершившим в конце IV века до н.э. плавание вдоль западного побережья Европы, ну, может быть, Исландия или один из Фарерских островов. Лосев же, применительно к себе, намекает на Америку и шире, на крайний предел собственной жизни. Ну, со своим самоваром довольно варварский каламбур, основанный на созвучии и наименовании «мифической земли» Ультима Туле с названием русского города Тула из поговорки. В Ультиматуле Америки лирический герой также неуместен с грузом русской гуманитарности, как человек, приехавший в обнимку со своим самоваром в Тулу, славящуюся именно этими изделиями. Щепочки, точечки, все торопливое, взятое в скобку, Обаятельная шалость сказано, сделано. Тотчас появляется типографский знак скобок. Все, выясняется, здесь пригодится на топливо или растопку. Связь с отечеством прервана, тем ценнее делаются мелочи и пустяки, вещдоки прошлой жизни. Лосев заинтересовывается торопливым, вроде бы предблудным каламбурного происхождения образом самовара, наглядно доказывая, что из любой языковой малости — обмолвки, хохмы, присказки — можно разжечь лирический стишок. «Сизопрозрачный, приятный, отеческий» — вьется. Откуда, спрашивается, взялся эпитет «отеческий»? Речь будто бы шла о самоваре, но тут автор рикошетом поражает новую цель с богатым культурным прошлым «дым отечества» тем более что самовар и дым друг с другом ладят, даже краткое родословное этого символа впечатляет. Образ дыма родных мест теряется в почти непроглядной перспективе прошлого. Для Одиссея будет сладостна сама смерть, лишь бы только в виду дыма, убегающего с крови его родины. А Авидий в пантийских посланиях жаждет иметь возможность видеть хоть дым с отечественных очагов, Но ну, а если перемахнуть через два без малого тысячелетия из исторического центра Европы на ее далекую окраину, в стихотворении Державина Арфа читаем «Мила нам добрая весть о нашей стороне, Отечество и дым нам сладок и приятен». Но после Державина этот дым вошел в русский литературный обиход и, процитированный Грибоедовым в «Горе от ума», обосновался в родной речи окончательно когда ж пространствуешь, воротишься домой, и дым отечества нам сладок и приятен. Ну и это не все. Есть у Петровяземского стихотворение «Самовар» 1840 год. Вот как оно заканчивается. Поэт сказал, и стих его для нас понятен, «Отечество и дым нам сладок и приятен». Не самоваром ли? Сомнений в этом нет. Был вдохновлен тогда великий наш поэт — И тень державина, здесь сетуя со мною, к вам обращается с упреком и мольбою, и просит в честь ему и православию в честь конфорку бросить прочь и самовар завесть. Вот кто почти два столетия назад объединил в одном стихотворении дым и самовар, и вот в какую почетную очередь встает Лев Лосев. Вероятно, всякому стоящему автору знакомы два сильных и, казалось бы, несовместимых чувства страсть к исключительности и первенству, и в то же время потребность в культурном родстве и преемственности, о которых Ходосевич писал «Вот мне конец, вот мне начало. Мной совершенное так мало, но все же я прочное звено, мне это счастье дано». Ну, быть может, допуская свое лирическое родство с Вяземским, Лосев очень тактично и скромно намекает на некоторый биографический параллелизм дружбы и судеб, разнесенных друг от друга на полтора столетия, а заодно на симметричную расстановку сил. Вяземский Пушкин, Лосев Бродский. Время покажет. Финал стихотворения — своеобразная алгебраическая формула разлуки, ее составляющие — память и печаль. Память... Сизопрозрачный, приятный, отеческий вьется. Ну, что вьется, не сказано, читатель сам догадается, о чем речь по веренице подсказок эпитетов. Печаль льется горячая, очень горячая льется. Ну и что, собственно, льется? Тоже не названо с однозначной определенностью то ли кипяток из самовара, то ли дым ест глаза, то ли что еще. Автор начал за здравие глумливым остроумием, кончил за упокой с глазами на мокром месте. Перепадом настроения вторит и перебой ритма, и рифмовки. В первой строфе традиционные точные рифмы крест-накрест. Ну, правда, не будь рифм в конце каждой строки вообще и внутренней, дули-тули, в частности, последняя строка с античной реалией ультиматуре звучала бы совсем на античный лад, как гекзаметр. Во второй строфе рифмы первый и третий строк торопливое топливо, какие-то смазанные, словно лирический герой чистит и запинается от волнения. И в третьей, завершающей строфе, рифма, вопреки графике, фольклорная, смежная, глагольная, а пятистопный дактиль своей почти гигзометрической размеренностью снова напоминает древность и ностальгии, как переживание, и ностальгического стихсложения. Повторюсь, чтобы получить от стихов удовольствие, вовсе не обязательно уметь их препарировать. Довольно просто любить и бессознательно чувствовать поэзию, не вдаваясь в ее устройство. Но полезно принять к сведению, что стихи и вообще искусство доставляют эстетическое удовольствие именно благодаря тому, что талантливо устроены. Третье. На кладбище, где мы с тобой валялись, разглядывая, как из ничего полуденные облака воялись тяжеловесно, пышно, кучево. Там жил какой-то звук, лишённый тела, то ли музыка, то ли птичье пить-пить-пить, и в воздухе дрожала и блестела почти несуществующая нить. Что это было? Шопот бересклета? Или шуршала меж еловых лап индейское, ну, вернее, бабье лето? А то ли только лепит этих баб, то с мерой, то преддущей, но не ткущей, то с ножницами, то ли болтовня реки, Коннектикут в Атлантику текущей, и вздох травы, не забывай меня. 5 мая 1996 года. Лев Лосев отзывался о своих занятиях поэзии на удивление скромно, чуть ли не смиренно. Вот, например, чем он объясняет собственную лирическую невинность до 37 лет. «Годы дружбы с целым созвездием поэтических дарований. Сергей Купли, Глеб Горбовский, Евгений Рейн, Михаил Еремин, Леонид Виноградов, Владимир Уфлин, Иосиф Бродский. Мои творческие запросы сполна удовлетворялись чтением их чудных сочинений. А в одном интервью 1989 года делает замечательное признание, что после отъезда Бродского он поневоле начал сочинять стихи, потому что перенести наступившее безмолвие было выше его сил. Примечание. Полухина. Бродский глазами современников. Санкт-Петербург. Звезда. 1997 год. Конец примечания. То есть перед нами автор, щедро наделенный не только поэтическим даром, но и редчайшим талантом поэтической дружбы и восхищения. И это на поприще, по самой своей природе, сверх всякой меры, на электризованном ревностью, завистью и тому подобное. Жизнь Иосифа Бродского была для Льва Лосева источником читательской и человеческой любви и благоговения, изумления и изучения. А смерть друга и кумира стала невосполнимой утратой и началом служения его памяти» большого исследовательского труда в течение 13 лет, на которые Лосев Бродского пережил. Зная эти обстоятельства, я догадывался, кому адресованы написанные почти через сто дней после смерти Бродского стихи и мемуары Лосева подтвердили мою догадку. «Лежим мы с Иосифом на кладбище?» Я сказал Иосифу, что начну когда-нибудь такой фразой «свои мемуары», и рассмешил его. На кладбище мы действительно валялись долго, в очень теплый день, 22 октября 1979 года. Это был мой первый год в Нью-Гэмпшире и первый из нечастых приездов Иосифа к нам в Дартмут. Мы пошли побродить по городку и забрели на самое старое кладбище Гановера. Мы бросили пиджаки на покрытую теплыми желтыми иглами землю, легли навзничь, глядели на синеву и тонкие нити бабьего индейского лета. Думаю, что наша болтовня мало отличалась от посвистывания синиц, чижиков и дятлов. Примечание. Лосев, Миандр, новое издательство, 2010 год. Конец примечания. Этот автокомментарий упрощает мне задачу. Добавлю лишь несколько более или менее вольных предположений, поскольку хорошее стихотворение обычно превосходит документальное свидетельство объемом и качеством смысла прилежному читателю русской классики, в связи со стихотворением, о котором идет речь, может вспомниться, а может и не вспомниться, «Война и мир», высокое облачное небо над князем Андреем, распростертым на поле австралийской битвы, и непонятного происхождения звук пяти-пяти-пяти, знаменующий бред и повторное душевное прозрение того же героя. Слова в лучшем порядке – Повторюсь, способны порождать значения и ассоциации, не предусмотренные автором. Но вот в том, что римские парки, три богини, заправляющие человеческой судьбой, обитают в стихотворении Леволосева с подачи Пушкина сомнений нет. Индейское, произносит автор, и тотчас поправляется, вернее, Бабье лето, а отсюда уже рукой подать до бабьего лепитания парки из стихов, сочиненных ночью во время бессонницы. Парки бабья питания Спящей ночи трепетанья, Жизни мышья беготня, Что тревожишь ты меня? Осенние нити время от времени встречаются в разных стихах. Первыми в голову приходят лишь паутины тонкий волос, Блестит на праздной борозде тютчево. Но у Лосева эта подробность осеннего пейзажа Облегчает и оправдывает переход к насказанию поскольку через три строки помянуты парки с их рукоделием. Долгое пребывание в чужих краях, наверное, способно вызвать в писателе интересное чувство иллюзорности языка как такового, если каждое слово не окончательное имя, а оборотень. Ведь даже малые дети из стихотворения Бродского «Осенний крик ястреба», завидев в воздухе белый пух, кричат «зима, зима» по-английски на что автор обращает внимание читателя. Вероятно, эмигранту практически невозможно привыкнуть к подобной двойственности. Вот и прямая речь травы «Не забывай меня» в последней строке стихотворения одновременно и буквальный перевод названия «Незабудки» с языка чужбины. Кстати, и бабье, и индейское лето, да еще вблизи реки, вполне вероятно, просто по созвучию приводят на память Лето реку забвения в греческой мифологии. И эта ассоциация к месту в данном стихотворении и, возможно, предусмотрена автором индейское лето, река древний символ скоротечности времени и жизни, ну почему-то с индейским названием, будто исчитанных, перечитанных в отрочестве Фенемора Купера, песня о Гаявати или Всадника без головы, вдруг вторгшихся в горькую и взрослую жизнь и придавших ей несколько траги комический оттенок, и эта мрачная веселость наделяет лирику Льва Лосева особым обаянием. В уже протекированных воспоминаниях Лосева по поводу былой кладбищенской прогулки почти в самом конце сказано «Я совершенно не помню, о чем мы говорили. Разговор был глубже и важней своего содержания». Теперь по прочтению стихотворения мы, кажется, тоже расслышали тот загадочный звук и прониклись неизъяснимым смыслом того давнишнего дружеского трёпа. Прощание с Лосевым В своей заметке, приуроченной к годовщине смерти Льва Лосева, Александр Генис пишет, «Печатаясь в «Новом американце», Лосев сознательно выдавал себя за разных авторов, подписываясь то Алексей Лившиц, то Лев Лосев, припёртый к стенке раздражёнными читателями, он написал обиженное письмо в редакцию». «Нет ничего странного», — объяснил он, что иногда я пишу под именем Лев, а иногда Алексей. Ведь то же самое делал Толстой. Подписчики были утихомирены, инцидент исчерпан, но подозрения в том, что Лосев умеет раздваиваться, остались. Застегнутый на все пуговицы литератор, книгачей и профессор, и он же, но лирического героя интеллигент Забулдыга и охальник. прижизненное раздвоение облика, Отозвалось и после смерти поэта. Прах Льва Лосева предавали земле дважды, и на одном из двух захоронений я присутствовал лично. Предыстория. В 1998 году, после 22-летней жизни в Америке, Лосев приехал в Москву по неприятному делу. Жулики воспользовались старческой деменцией его мачехи и переписали на себя ее квартиру некогда купленную покойным Владимиром Лившицем, отцом Лосева. Мне из разговора с Лешей запомнилась одна душераздирающая подробность. Войдя впервые по приезде на родину в отцовское жилище, блудный сын вместо знакомых стен с приметами интеллигентного достатка старой мебели, книжных шкафов и картин на привычных местах с оторопью обнаружил мерзость запустения, ободранную кубатуру. Старушка, дремавшая на кровати в разоренной спальне под ворохом одеял, в ответ на приветствие невозмутимо спросила Лешка, ты Чапа-то вывел?» Бульдожка Чапа умерла тридцать лет назад, да и пасынок не приступал порога отчего дома два с лишним десятилетия. В подробностях эта несчастная поездка описана самим поэтом в путевых заметках Москвы от Лосифа. Любя Лёшу и его стихи, я, понятное дело, старался видеться с ним и хотя бы немного скрасить его дни, занятые тяжбой с жуликами. Наиболее памятным свиданием стали совместные поиски могилы Владимира Лившица на Переделкинском кладбище, поскольку тот умер и был похоронен, когда его сын жил уже в Америке. Найти могилу оказалось вовсе непросто. просто. Весенняя распутиться кладбище на скользком обрыве, бесцельные блуждания и попытки разобрать надписи на потемневших табличках. Наконец, какой-то пахнущий перегаром кладбищенский работяга заверил, что покажет нашу могилу, вот только перевезет кучу песка, куда ему велено. Для экономии времени впрягся в сани и я, а когда дело было сделано, выяснилось, что толку от похмельного проходимца, как от козла молока. Так ни с чем мы и уехали, да еще в придачу какой-то болван. От злобной скуки бросил в нашу проходящую электричку камень с насыпи, и стекло окна, возле которого я заботливо усадил Лешу, по-иммигрантски любоваться родиной, сморщилось, обмякло и повисло наподобие мешка. После недельных мытарств и оскорблений, лишившееся законного наследства, Лосев улетел в Освояси, даже в любимый Ленинград не собрался съездить, и друзья молодости, поэты Михаил Еремин и Владимир Уфлин, навещали его в Москве. Спустя какое-то время то ли я предложил Лосеву обратиться к знающему человеку, то ли он меня попросил об этом, но таким человеком стал мой добрый знакомый, литератор и культуртрегер Павел Крючков. Он, спасибо ему, нашел на Переделкинском кладбище захоронение Владимира Лившица и взял на себя хлопоты по уходу за могилой. В 2009 году Лев Лосев умер, а ровно через год в мае мне позвонил Михаил Еремин, и мы договорились о встрече. Я чту и ценю Еремина и его стихи, дорожу нашими хорошими отношениями и нечастыми встречами, но в тот раз причина была, скажем прямо, необычной. Он привез из Америки прах Льва Лосева, собираясь похоронить его в две уже существующие могилы Владимира Лившица в Москве и Владимира Уфленда в Петербурге, и для участия в московских похоронах меня и позвали. Решено было, что это останется между нами. Отчего же у меня по прошествии десяти лет все же развязался язык, ну, сперва на камеру, а теперь на бумаге? Примечание. Запись, сделанная в доме музея Бориса Пастернака в Переделкине, 24 декабря 2016 года. Конец примечания. Я рассудил, что рано или поздно Это странное погребение станет достоянием гласности. Я, например, веду дневник. Вполне возможно, что кто-нибудь из тогдашних участников событий тоже. А в этом грустном и трогательном мероприятии опытный взгляд газетчика может различить жареный факт, и мне уже мерещится разбитной заголовок. А мой рассказ еще можно поправить или внести уточнение. Свидетели по счастью живы. И мы... Михаил Еремин с женой Ираиды, Лиза, вдова поэта и друга лосевской молодости Леонида Виноградова и я доехали электричкой до Переделкина, где на перроне нас ждал Павел Крючков, возглавивший нашу маленькую похоронную процессию. Водки тем майским днем десятилетия назад, разумеется, было вдоволь, так что подробности церемонии смазаны туманом времени и винными парами. Но не забуду, пока жив что прах Льва Лосева, который я собственноручно прикопал щепкой в изножии отцовской могилы, покоился в пластиковом контейнере из-под корейских солений. Как не вспомнить тело Чехова в устричном вагоне, но обоих классиков и Христоматийного с вековым стажем небытия и новобранца отличали ясный ум, мрачный взгляд на вещи, юмор и боязнь патетики. Так что балаганную ноту в «Мелодии прощания» они бы не исключено одобрили. 2020 год